они на должностях, требующих нулевого разряда, потому что там-то расположили всяческие карьеристы, комбинаторы и псевдоучёные. Тебе кое-что уже известно относительно нашей социальной политики, поэтому ты понимаешь наши цели: основное удержать равновесие в Аргаландском обществе, в других агломерациях естественно то же самое. Мы не можем разрушить сказочное строение, которое создали для людей, находящихся по ту сторону нуля. Не можем, в открытую сказать это кому, резьованному нулевику, что он дуб. Дело не в нем самом или его амбициях. Просто это был бы взрыв, пролом в общественном мнении относительно смысла и правильности наших действий. Такого мы допустить не можем. Для тебя, вероятно, уже не секрет, что в нашем мире ценны только нулевики, настоящие нулевики. Лишь они одни необходимы для функционирования мира в том его виде, в каком он сформировался за последние десятилетия. Получается, что все остальные граждане могли бы перестать существовать, ибо они никому не нужны. И именно тут мы приходим к забавной или, если тебе больше нравится, трагической дилемме. Ибо если бы все инертные, по сути дела, потребители перестали существовать, тогда не было бы нужды уже вообще ни в чем. ни в сельско-хозяйственных угодьях, ни в изготовлении чего бы то ни было, ни во всей автоматике и организации, ни наконец в нас, нулевиках, лишенных объектов для управления. Все они бедные, недоученные шестеряки, благодетельствующие троеки И гордые собою фальшивые псевдонулевики являются единственным оправданием нашему существованию, единственной целью нашей деятельности. Ты достаточно хорошо знаешь правила функционирования орголандского общества, но то, что ты о нем знаешь, лишь первая ступень посвящения. Ты здесь для того, чтобы достичь второй ступени сознания. Нам известно, что твой ум в состоянии воспринять и понять некую истину, известную лишь немногим, даже не каждому истинному нулевику. Но прежде чем я покажу тебе эту величайшую тайну нашего мира, ты должен понять свое в нем положение. Ты вступаешь на тропу, с которой нет возврата, и должен это понять. А сейчас немного информации, чтобы ты знал, в каком мире мы живём. В действительности ты наверняка удивлялся еще будучи ребенком, почему шестеряк – это человек с низшей степенью интеллекта, а нулевик – с высшей. Вроде бы логика подсказывает обратный порядок. Совершенно верно. Однако всему есть свое объяснение. Во-первых, шестеряков не называют низшим разрядом, ибо цифра, означающая их разряд, как раз наивысшая. Таким образом, мы избежали столкновения понятий высшие и низшие разряды, что имеет определенное, хоть и не решающее значение для самочувствия тех, у кого более низкий интеллект. Во-вторых же, в действительности, нам разрядизация представляется иначе, чем то видят остальные граждане. Объясню наглядно. Вспомни модель атома, простейшую, так называемую планетарную Электроны в ней размещены на строго определенных орбитах, более или менее удаленных от ядра. Положение электрона, связанного с данным атомом, квантовано. Это означает, что электрон не может занимать промежуточного положения. Он может принадлежать первому, второму, либо более далекому слою или оболочке. Чем ближе к ядру расположена оболочка, тем труднее вырвать из нее электрон. Человеческое общество в глоберациях квантовано подобным же образом оболочек или разрядов семь. И могло быть больше либо меньше, но семерка просто красивая цифра. Любой гражданин мыслительные способности которого не превышают уровня условно принятого нами за границы шестого разряда, является шестеряком. Он приписан к определенной оболочке этой системы, Причем ближе к пределу расположена оболочка минус 6, считая от нулевой вниз. Таким образом, шестерики расположены ниже уровня минус 6, а так называемые нулевики, те, кого мы помещаем на разных серьезных должностях в агломерации, имеют интеллект, расположенный в пределах от минус единицы до нуля. Чтобы не вызывать ненужных комплексов у отрицательных граждан, в официальной номенклатуре разрядов мы опускаем знак минус. Так объясняется кажущийся парадокс. По той отрицательной стороне нуля мы имеем семь отрицательных разрядов, отражающих скорее умственные, нежели интеллектуальные свойства граждан в сравнении с уровнем, определяемым эталонным или нулевым интеллектом. Поэтому наш нуль – это предел нижней границы интеллектуальных уровней, потребных человеческой единицы для активного участия в какой-либо полезной деятельности в нашем столь сложном мире. Ниже этого уровня увы, а может, к счастью, мы вынуждены поместить почти всех граждан города выше же нуля, как и в модели атома, раскинулся Континуум, или бесконечно плотная область состояния неквантового положительного интеллекта. Сюда мы можем зачислить лишь немногих, ум которых проявляет некий избыток интеллекта над необходимым минимумом. Надеюсь, теперь тебе станут яснее некоторые проблемы понятия. Понимаешь? У нас есть две категории нулевиков: те, кто находится по ту сторону, и которых можно было бы назвать под нулевыми нулевиками и находящаяся по эту сторону, то есть над нулевиками. во первых грубо можно сказать, что они не глупы, лишь во вторых мы можем говорить, что они умны, хотя и в различной степени. Ибо их мудрость может принимать различные состояния от условного нуля до бесконечности, который соответствует уровень абсолютного интеллекта, гения, гениальности. Такого разума, конечно, не существует, так же как не существует бесконечно большой величины. Однако можно приближаться к этому идеалу, достигать все большего показателя нулевости. Вероятно, ты встречался с загадочным, шумливым на первый взгляд выражением квадратный нулевик. Это действительно некий словесный каламбур, но не лишенный смысла. В среде наднулевиков, которые являются людьми с большим чувством юмора, таким термином определяют человека с показателем нулевости, близким к четырем. Что с точки зрения геометрии есть символ нуля? Окружность. А окружность должна быть круглой. Истинная, идеальная окружность, разумеется, а не идеальная, Приближенная? Как можно ее представить? Конечно, с помощью какого-то правильного многоугольника, вписанного либо описанного вокруг идеального круга. Чем больше сторон у такого многоугольника, тем больше он приближается к окружности, то есть к идеалу. Отсюда треугольный нулевик менее мудр, чем шестиугольный, а двадцатичетырёхугольный гораздо качественнее нежели оба первых. Согласись все звучит достаточно остроумно. Поэтому о нулевике с низким показателем порой презрительно говорят, что его нуль – это многоугольная окружность. Описанную систему разрядизации мы ввели для удобства, однако же она не означает квантование интеллекта над нулевиков. В случае нужды показатель, обычно выражаемый целым числом, можно определить с точностью до любого десятичного знака. Неужели это так важно? Снер был ошеломлен всем услышанным. Невероятно, убедишься сам. Я думаю, не надо объяснять, что мы считаем тебя над нулевиком. От показателя нулевости зависит положение на служебной лестнице, количество голосов, которым каждый из нас располагает при голосовании в правлении, а также мы ведь тоже люди количество жёлтых пунктов получаемых ежемесячно. Иногда третий знак после запятой может оказаться решающим в твоей карьере. Какой же величиной определяется мой показатель? Точно еще не знаем. Это не так просто, как те наивные тесты-головоломки для пятериков и четвяков. Там игра, фиксация, занятия для изнывающих от беззелья под нулевиков. Здесь же идет речь о судьбах мира. о подборе руководящих кадров необходимо учитывать множество свойств. Человек существо многопараметровое, и его показатель зависит не только от способностей, но и от психологических данных и свойств характера. Тебя еще тщательно обследуют. Снер сидел молча, мысленно переваривая услышанное. Всего за несколько недель уже второй раз переворачивали вверх ногами всю картину мира, которую он сумел сконструировать в собственном сознании. Каким же наивным он был, когда беззаботно разгуливал по веселым улицам центра Аргаланда, думая, что понимает этот мир. С каким удовольствием вернулся бы он к благодатному неведению номинального четверяка убежденного в своем совершенстве истинного нулевика тут его нуль, казавшийся с той стороны золотистым кружочком, сияющим в зените, здесь оказался нулем буквально в буквальном значении этого слова. "Наверное, я тебя утомил", сказал Араскалли, сочувственно взглянув на Снейра. "Пойди пообедай. Буфет налево от выхода. Немного передохнешь и явишься в персональную секцию" Корпус номер два. Позже поговорим о других, еще более важных делах. Территория, на которой располагались постройки правления, была в действительности более обширной, чем Снейру показалось на первый взгляд. В этом он мог убедиться, когда в поисках столовой забрался слишком далеко по одной из аллеек, миновав маленький тихий парк, полный цветущих кустов и незнакомых экзотических растений, он вышел к группе красиво расположенных домиков и вилл покрупнее, значительно более роскошных, чем даже самая богатая из тех, что можно увидеть в пригородах Арголанда. Все это было погружено в благостный, почти осязаемый покой. В садиках, вокруг разноцветных бассейнов, играли дети и отдыхало множество взрослых. По контрасту с пляжами Арголанда, забитыми людьми, С его плотной даже в пригородах застройкой, здешний комфорт и обилие свободного открытого пространства казались гигантской несправедливостью, чуть ли не злоупотреблением. Снер понимал, что урбанизация со всеми ее отрицательными последствиями в определенный момент истории стала единственным выходом из тупика. Ему неоднократно вколачивали в голову эту очевидную истину, вне территории кормят обитатели агломерации. Каждый акар земли слишком ценен, чтобы занимать его под личное пользование малых групп людей. Здесь этот принцип был явно отвергнут. Над нуливики исключали самих себя из сферы действия общих законов и правил, обязательных для поднулевой интеллектуальной голадьбы. Быть может, они рассматривали это как частичную компенсацию за труды, совершаемые во имя существования агломерации. Однако вряд ли такая точка зрения получила бы одобрение остальных граждан. Вот почему, вероятно, центр правления агломерации разместили так далеко от города и от глаз его жителей. Именно ради того, чтобы сохранить эту маленькую тайну над нулевых деятелей. Города были плотно закрыты. Дорожные машины, за исключением тех, которыми распоряжались над нулевики, а также грузовиков, подвозящих продукты питания, не могли пересекать определенные границы. На окружности города специальный электромагнитный барьер парализовывал работу двигателей. выйти из города пешком Снеир никогда не пробовал, но сейчас начал подозревать, что скорее всего и это было невозможно. Другое дело, что никто в городе не стремится посетить районы, которые полями, раскинувшиеся на километры кукурузой или плантациями огурцов. За городом с точки зрения его обитателей не было ничего, ни одного автомата, ни одной прорези, в которую можно было бы сунуть ключ чтобы получить что-либо за свои пункты. Прежде чем он отыскал здание столовой, точнее, вполне приличного ресторана, Снейр пришел к еще одному заключению, а именно, отметил, что сокрытие над нулевиками своего жизненного уровня, их изоляция от общества приводит к тому, что сами они, управляя жизнью агломерации со столь значительного расстояния, в через более или менее под нулевиков из городской администрации силой вещей неизбежно теряют ясность видения проблем миллионов людей, заселяющих города. Больше того, проблемы эти ни в коей степени не касаются их самих, безопасно укрытых в комфортабельных гнездышках. С каким же нежеланием они совершали служебные вылазки в гудящие ульи каковым по сравнению с их обителью был Аргаланд. Отсюда, словно из-за толстого стекла, они наблюдали за творящимися там делами, чужими и не влияющими на их собственное положение в мире. Способ, с помощью которого они восполняли потребности в кадрах, выбирая из нулевиков, обнаруженных в городе возводил отличную плотину против любых попыток проникновения нежелательных элементов, которые могли бы явить городу и миру тщетно скрываемую сущность их бытия, а вроде бы сурового, полного тяжких трудов, связанных с исполнением общественно значительных обязанностей. Почему они высмотрели именно меня, задумался Снеер с того момента, как оказался здесь. Там, в Арголандии, он худо-бедно мог сойти за гения. Однако он не терял чувства самокритичности и как-то не мог поверить, что только умственным способностям обязан их выбору. Должно в этом быть что-то еще, какие-то дополнительные критерии, которым, не зная о том, он соответствовал. Ответы на сомнения начали вырисовываться уже с того момента, когда, собираясь взять С податчика под нос с обедом он не обнаружил прорези, в которую следовало бы ввести ключ. Растерявшись, он немного отодвинулся, чтобы посмотреть, как это делают другие. Оказалось, достаточно было нажать ручку, чтобы получить еду. А здесь все было бесплатно. Каждый, кто удостоился чести попасть сюда, мог удовлетворять свой аппетит, не тратя ни пункта. Очередной неожиданностью было качество блюд. Сныр бывали с наилучших ресторанов Аргаланда, а в жизни не пробовал подобных деликатесов. У здешней еды действительно был вкус. С ней не могли соперничать даже самые дорогие блюда, которые можно получить за добытые тяжким трудом «желтые пункты. Фирменное кушания и ресторанов в башне или космосе по сравнению со здешними можно было смело назвать дрянной жратвой. Кто любит хорошую еду и в состоянии оценить ее прелести, тот наверняка не откажется от возможности столоваться здесь, отметил он, беря себе вторую порцию отличных вареников. Постараюсь сделать все, чтобы меня не отправили обратно в город. Спустя некоторое время До него дошло, что не может быть даже и речи о том, что кого-нибудь отсюда дослали бы в Аргаланд. Такой человек мог распространить среди под поднулевику желательную информацию. Стало быть, ежели кого-то пригласили сюда, то он наверняка соответствует критериям и условиям, позволяющим включиться в деятельность правления. Значит, одной из причин выбора, подумал он, запивая последний вареник отличным апельсиновым соком. Наверняка было моё сибаритство. Но это не всё. Что ещё кроме интеллекта и сметливости? А может, интеллект здесь считается критерием второстепенным, менее значительным? Раскали говорит о многообразии личных свойств, учитываемых при классификации над нулевиков. Во всяком случае, любовь к удобствам и хорошей пищи наверняка играет роль. Что же еще? Отсутствие моральных устоев, конформизм по отношению к произвольной системе условий, дающих личные выгоды, это начинало отдавать сама совести. Поэтому Снейр отёр губы салфеткой и откинувшись в кресле закурил. А если кто-то выскакивает из схемы, а ведь несмотря на тщательный отбор Проскользнет кто-то не вписывающийся в этот коллектив, если нельзя отослать его обратно, то остается только одна возможность. Последняя мысль пронзила его неожиданным беспокойством, и несмотря на то, что ему в голову не пришло покинуть то прекрасное место, в котором он оказался, благодаря какому-то волшебному распоряжению судьбы, старательно направляемой как судьбы всех людей в его мире он вдруг почувствовал себя мухой невнимательно присевшей на привлекательную сладкую гладь густого меда. бедной мухой в порыве эйфории лакомо слизывающей сладость которая спустя минуту полностью прихватывает ее лапки наивной мухой которая прежде чем попытается развернуть крылышки Ещё может верить и убеждать себя, будто она торчит в этом мёде исключительно по собственной воле и ей достаточно захотеть, чтобы умчаться вдаль, вернуться на свою чудесную, изумительную, вонючую городскую свалку, к обществу себе подобных, свободных мух. А ан ничего подобного. Попытки освободиться только ухудшают положение мухи. Ее тоненькие крылышки прилипают к меду, и мухе конец. Трудно не измазаться попал в баночку с медом. Сныр, с жестоким безразличием смотрел на муху, которая пыталась присесть на десерте одного из посетителей за его столиком, стала источником красочных параллелей в его размышлениях. Да играешься и ты, погрозил он мухе и чтобы отогнать навязчивые мысли, стал прислушиваться к шедшим вокруг разговорам. "Слышала, что сделал тот тип лесного хознадзора?" похахатывая, говорил сидевший поблизости мужчина-соседки, поглощавший фрукты в креме. "Говорят, спятил". "Вполне возможно, но это не все. Послушай, сижу я сегодня у начальника территориального хознадзора, А тут влетает кто-то из воздушного патруля и кричит: "Шеф, этот кретин, водитель вырубных машин спятил". Начальник ему: "Прежде всего, не кретин, ибо у него семнадцатиугольник, а у тебя только шести, и не тебе его оценивать". "На это патрульный". Но, шеф, он так запрограммировал машину, вырубающую деревья в западной пуще, что вместо того, чтобы вырубать квадраты, они пошли по всей площади и повалили деревья по линиям, образующим огромную надпись, видимую с воздуха. Тут начальника взорвало. Он выскочил из-за стола и рявкнул: "Что? Что он написал?" А тот в ответ: "Что дескать?» Тут рассказчик наклонился к девушке, театральным шепотом сказал: "Поцелуйте нас в задницу". Девушка поперхнулась кремом. Разговор оборвался на время, необходимое на то, чтобы ликвидировать последствия мелкого происшествия. Спустя немного мужчина продолжал рассказ. Ну вот, патрульный говорит шефу: "Что, день не удивительно? Он бы и сам спятил, сидя в одиночестве в диспетчерском центре среди дремучего леса". Начальник отделался кратким замечанием, что мол тот прекрасно знает, за что оказался в изоляции, и вообще не время Ах над сумасшедшим. Когда угроза нависла над всей страной и всеобщей безопасностью, немедленно закрыть, говорит. А патрульный ему, шеф, говорит, буковки-то по два километра высотой, а вся надпись длиной тридцать. Ничего не поделаешь, бьет начальник кулаком по столу. А валить все подряд, весь район. Ну это шесть тысяч гектаров прекрасного старого леса. Всего нам не использовать, не хватит перерабатывающих мощностей. Древесина погибнет. Это же огромные потери, возражает патрульный. А ты знаешь, что будет, если они прилетят? Они же могут прочесть и понять. А ты толкуешь о потерях? Что толку, если будет лес, да не будет нас? Ты же знаешь, какие они раздражительные, если надпись хорошо видна с большой высоты то они ни на минуту не усомнятся, что это сделано специально для них. Ну и что дальше? спросила девушка. Того парня, что из леса поместили в клинику, а лес валят сплошняком. Начальник был прав, прочли бы и обиделись, хороши хорошиб мы были. Они встали, направились к выходу. Столовая опустела, заканчивалась обеденная пора. Снер тоже встал и пошел искать корпус номер два, а где его должны были подвергнуть каким-то испытаниям. Он полагал, что это не будет походить на разрядизационные испытания для поднулевиков, в которых он неоднократно участвовал от имени своих клиентов. Однако то, что произошло в корпусе номер два, вообще не имело ничего общего с тестовыми исследованиями. Он отвечал на вопросы, исходя при этом из Предположение, что ответы заранее известны вопрошающим, они действительно знали о нем много. Доказательством чему мог быть, например, вопрос заданный одним из собеседников. Когда-то ты выразился в том смысле, что общественная система, действующая в Арголанте, тебя вполне устраивает и ты вовсе не хотел бы, чтобы она в какой-либо степени изменилась. Ты по-прежнему придерживаешься этого мнения? Я так говорил, ответил Снейр. Потому что мое материальное положение дохода были обусловлены существованием именно такой системы. Мотивы не имеют значения, усмехнулся спрашивающий. Ты должен быть полностью убежден, что в Арголандии не следует и нельзя ничего изменить, ибо любое изменение может привести к всеобщему краху. А теперь, когда ты здесь, такая катастрофа самым непосредственным образом коснулась бы именно тебя. Так ты убежден или нет, что в обществе Аргола любой ценой следует поддерживать равновесие? Да. Хорошо. Ты еще больше утвердишься в этом, работая с нами. После беседы и последовавшего за ней электрогипноза Снейру позволили вернуться к Роскалли. Если ты составил себе какое-то мнение относительно нас, сказал добродушно улыбнувшись шеф отдела «С», когда Снейер снова явился к нему. То отбрось его немедленно. Если же считаешь, будто все понимаешь, кто позволь сказать, что ты ошибаешься. Впрочем, незачем заниматься догадками, ты узнаешь все, всю правду, без прикрас и умолчаний. Это правда слишком сложна, слишком запутана, чтобы ее мог полностью воспринять даже такой интеллектуальный наднулевик, как ты. Ты знаешь много, догадываешься ещё большим. Почти каждый, даже шестеряк, там в городе что-то знает, догадывается. До него доходят разные слухи, но всю правду о нашем мире можно понять и охватить взглядом только отсюда. С позиции над нулевика чрезвычайно трудно сложить рассыпанную мозаику с неизвестным рисунком из маленьких камушков, которых добавок еще и не достает. а среди оставшихся попадаются кусочки из совершенно другого набора. А если кто-то еще, прикидываясь помощником, в действительности мешает тебе, то дело становится безнадежным. Поэтому я убежден, что ты не знаешь еще очень многого, и воссозданная тобою картина мира, в котором мы живем, не полна». А Раскали надолго замолчал, поглядывая на экран. Словно ожидал сообщения. Немного погодя его губы пошевелились. Видимо, он читал краткое сообщение. «Все в порядке, сказал он с явным облегчением. Есть одобрение, не возражают. Можем включить тебя в нашу группу. А теперь слушай внимательно то, что я тебе скажу. Тайна, доступная только над нулевикам. Тебе следует ее знать, чтобы верно выполнять обязанности, которые мы намерены возложить на тебя в правлении. Ты наверняка задаешь себе вопрос: зачем мы создали и поддерживаем в Арголандии и других агломерациях такую странную искусственную систему общественных отношений? Почему, стремясь к ее сохранению, мы тем не менее терпим хорошо известное нам негативное явление, которое могли бы без труда пресечь? Вероятно, считаешь, что располагая лучшими умами планеты, мы могли бы придумать для человечества гораздо лучшую, более эффективную модель существования вместо этой великой мистификации. Ты заметил, сколько усилий мы прилагаем, чтобы